Через несколько дней хозяин умер от заражения крови, а Янсена, когда наступил его черед в ряду других грабителей и убийц, судили и приговорили к смертной казни. На суде он был такой же, как всегда. Маленький, щуплый, веснущатый, с стеклянными сонными глазками. Он как будто не совсем понимал значение происходящего — и по виду был совершенно равнодушен. Моргал белыми ресницами, тупо, без любопытства, оглядывал незнакомую важную залу и ковырял в носу жестким, заскорузлым, негнущимся пальцем. Только те, кто видал его по воскресеньям в кирке, могли бы догадаться, что он несколько принарядился, надел на шею вязанный грязно-красный шарф и кое-где примочил волосы на голове, и там, где волосы были примочены, они темнели и лежали гладко, а на другой стороне торчали светлыми и редкими вихрами, как соломинки на тощей градом побитой ниве. Когда был объявлен приговор к смертной казни через повешенье, Янсен вдруг заволновался. Он густо покраснел и, и начал завязывать и развязывать шарф. Точно он душил его. Потом бестолково замахал руками и сказал, обращаясь к тому судье, который не читал приговора, и показывая пальцем на того, который читал, она сказала, что меня надо вешать. «Какая такая она?» — густо, басом спросил председатель, читавший приговор. Все улыбнулись, пряча улыбки под усами и в бумагах, А Янсен ткнул указательным пальцем на председателя и сердито из-под лобья ответил «ты». «Ну?» Янсен опять обратил глаза к молчащему, сдержанно улыбавшемуся судье, в котором чувствовал друга и человека к приговору совершенно непричастного, и повторил «Она сказала, что меня надо вешать, меня не надо вешать!» «Уведите обвиняемого!» Но Янсен успел еще раз убедительно и веско повторить «Меня не надо вешать!» Он так был нелеп своим маленьким сердитым лицом, которому напрасно пытался придать важность, своим протянутым пальцем, что даже конвойный солдат, нарушая правила, сказал ему в полголоса, уводя из залы «Ну и дурак же ты, парень!» «Меня не надо вешать!» прямо повторил янсен вздернут за мое почтение дрыгнуть не успеешь ну ну помалкивай сердито о крикнул другой конвойный но не утерпел самый добавил тоже грабитель за что дурак душу человеческую загубил вот теперь и повеси может помилуют сказал первый солдат которому жалко стал янсена как же таких миловать ну буде поговорили но янсен уже замолчал и опять его посадили в ту камеру, в которой он уже сидел месяц, и к которой успел привыкнуть, как привыкал ко всему, к побоям, к водке, к унылому снежному полю, усеянному круглыми бугорками, как кладбище. И теперь ему даже весело стало, когда он увидел свою кровать, свое окно с решеткой, и ему дали поесть. С утра он ничего не ел. Неприятно было только то, что произошло на суде, Но думать об этом он не мог, не умел. и смерти через поешенье не представлял совсем.